28. Но Рино не успокоился. В последующие дни он продолжал донимать сестру, все чаще пуская в ход кулаки. Встречаясь с Лилой, я каждый раз находила у нее новый синяк. Прошло еще некоторое время, и она сдалась. Как-то утром он попросил ее проводить его до мастерской. По дороге они обменивались осторожными репликами, нащупывая способ прекратить войну. Потом Рино сказал, что очень ее любит. А вот она не любит никого. Будь иначе, она бы желала добра родителям и братьям. «Добра», — проворчала Лила, — «а что ты считаешь добром? И для себя, и для всей семьи?» И он поделился с ней своими мыслями. «Если Марчелло понравятся ботинки, папа одобрит нашу затею». «Не думаю. А вот я уверен. А уж если Марчела их купит...» папа поймет что на твоих моделях можно заработать тогда и начнем втроем ну мы с ним точно а может и ты с нами папа может сшить пару ботинок дня за четыре максимум за пять я если постараться от него не отстану вот увидишь делаем пару продаем покупаем материал делаем еще продаем покупаем еще больше материала а продавать кому одному марчела салара знают у кого есть деньги они будут нас рекламировать бесплатно можно за небольшой процент а с чего ты взял что они согласятся на небольшой процент я им нравлюсь кому салара да лила вздохнула давай так чуть помолчав предложила она я поговорю с отцом послушаем что он скажет слишком рискованно может лучше мне или так или никак рино все заметнее нервничал «Ладно», — решился он, наконец. «Давай ты. Ты лучше говоришь». В тот же вечер, за ужином, сидя напротив брата, щеки у того пылали, Лила сказала Фернандо, что Марчелла не просто заинтересовался ботинками, но, возможно, хочет их купить. Кроме того, если он увидит в этом проекте коммерческий потенциал, то начнет за небольшой процент продвигать их обувь среди своих знакомых. «Это не Марчелло, а я придумал». Чуть слышно сказал Рино, опустив глаза. Фернандо посмотрел на жену. Лила поняла, что они уже обсуждали эту тему и о чем то договорились. «Завтра», — сказал он, — «я выставлю ваши ботинки у нас в витрине. Каждый, кто захочет их посмотреть, примерить, купить или что там еще взбредет ему в голову, будет обращаться ко мне. Все решаю я». Несколько дней спустя... Я проходила мимо мастерской. Рина и Фернандо сидели сгорбившись, опустив голову, работали. На витрине среди блестящих банок с кремом для обуви и шнурков красовались три пары элегантных ботинок марки Черула. Вывеска на стекле, написанная без сомнения рукой Рино, гласила, «Здесь можно приобрести обувь марки Черула". Отец и сын верили в удачу и ждали ее. Лила была настроена скептически. Она не одобряла наивный энтузиазм брата, а удивительное единодушие отца и матери ее пугало. Прошла неделя, но ни один человек, даже Марчелло, не проявил к ботинкам на витрине никакого интереса. Когда Рина силой затащил его в магазин, он скользнул по ним взглядом, но так, будто голова у него была занята чем-то другим. Правда, он их примерил и, сказав, что они ему немного тесноваты, ушел так стремительно, словно у него живот схватило. Отец и сын не скрывали разочарования. Однако две минуты спустя Марчелло вернулся. Рина просиял и тут же вскочил на ноги, будто одно появление Салары в мастерской означало, что они заключили какой-то договор. Но Марчелло даже не посмотрел на него и, обращаясь к Фернандо, на одном дыхании выпалил. «У меня очень серьезные намерения, Дон Ферна. Я прошу у вас руки вашей дочери Лины».